Джорджина позвонила врачу в Йорке и записала Роен на снятие швов. Они выехали из Бренсбери вскоре после завтрака. Джорджина села за руль, Роен рядом, а Макс устроился на заднем сиденье, просунув голову между ними. На главной улице деревни, возле почты, Роен заметил большой грузовик, но не обратил на него особого внимания. Когда выехали на загородное шоссе, начал подниматься туман, и его густые клубы местами снизили видимость до 30 ярдов. Джорджина, несмотря на непогоду, гнала дребезжащий ленд-дровер на максимальной скорости, которая, как с облегчением отметила Роэн, составляла 60 миль в час. Она обернулась и посмотрела на дорогу. Грузовик следовал за ними. Только кабина торчала над стелющимся морем тумана, напоминая боевую рубку подводной лодки. Вскоре туман поглотил машину целиком. Роэн прислушалась к тому, что говорила мать. «Нынешнее правительство — сборище некомпетентных дураков». Джорджина прищурилась, потому что дым от сигареты попадал ей в глаза. Одна рука лежала на руле, а другой Джорджина гладила шёлковое ухо мага. Я не возражаю, когда министры впадают в ступор, но когда они начинают играть с размером моей пенсии, я впадаю в бешенство. Пенсия за работу за границей, которую получала мать Роин, была её единственным источником дохода и не слишком большим. Но ты же не хочешь ли баристов в правительстве, мама? Подразнила дочь, зная артик консервативные взгляды Джорджины, та поколебалась, но уклонилась от ответа. Я скажу только одно: верните Мегги. Роен снова обернулась и бросила взгляд в грязное стекло. Грузовик всё ещё следовал за ними, едва вырисовываясь в тумане и синим следе выхлопных газов, который оставляла за собой машина Джорджины, будто настоящий реактивный самолёт. Все это время грузовик держался позади, но теперь неожиданно увеличил скорость. Кажется, он хочет обогнать тебя, спокойно сообщила Роэн матери. Массивный капот грузовика находился в 20 футах от их заднего бампера. На радиаторе красовался логотип MAN. Он находился выше кабины Лендровера, так что лица водителя не было видно. Все хотят меня обогнать, поспетовала Джорджина, упорно держась в середине дороги. Такова история моей жизни. Ройно видел, что грузовик подъехал ещё ближе. Водитель отпустил сцепление, и огромный мотор угрожающе взревел. Лучше уступить. Мне кажется, он не шутит. Подождёт, проворчала Джорджина, не выпуская из арта сигарету. Терпение добродетель. В любом случае, здесь я его пропустить не могу. Перед нами узкий мост. Я знаю этот кусок шоссе как дорогу в собственную ванную. В этот миг водитель грузовика просигналил так близко, что оглушил их. Мак подпрыгнул на заднем сиденье и яростно залаял. "Идиот", выругалась Джорджина. "Что на себе возомнил? Запиши его номер. Я сообщаю о нём в полицию, Йорка. Номер заляпан грязью. Не могу разобрать, но похоже на европейскую регистрацию, кажется, немецкую". Словно услышав протест, водитель притормозил и слегка отстал. Расстояние между двумя машинами снова выросло до 20 ярдов. Ройна внимательно посмотрела на преследователя, так то лучше, — самодовольно заметила Джорджина. Грубый гунн учится хорошим манерам. Она вгляделась в туман, а вот и мост. Ройна, наконец, смогла разглядеть кабину преследовавшего их автомобиля. На водителя был вязанный темно-синий шерстяной шлем, закрывающий все, кроме глаз и носа. Выглядел он весьма зловеще. «Осторожно! — неожиданно закричала она. — Он едет прямо на нас!» Звук мотора стал ещё громче, напоминая рёв урагана. В мгновение Роен видела только блеск стали, а потом грузовик врезался в них. От удара Роен почти перебросило через спинку сиденья. Она с трудом приподнялась и увидела, что грузовик подцепил их подобно лисе, схватившей зубами птицу. Он толкал лендровер всё дальше и дальше решёткой, защищающей блестящий хромированный радиатор. Джорджина Чейн настражалась с рулём, пытаясь взять машину под контроль, но её усилия были тщетны. Не могу удержать её. Мост. Попытайся выбраться. Роя нажала кнопку на ремне безопасности и потянулась к ручке двери. Каменные перила моста приближались с угрожающей скоростью. Лендровер скользил по дороге, окончательно потеряв управление. Под напором роян дверь открылась, но она не смогла распахнуть её полностью, потому что машина врезалась в бетонный столбы, стоявшие у въезда на мост. Женщины одновременно закричали, когда кузов автомобиля начал сминаться, а от удара обеих швырнуло вперёд. Ветровое стекло разлетелось вдребезги от столкновения с бетоном, а лэндровер окончательно слетел с дороги и покатился по насыпи. Роин через открытую дверь выбросило наружу. Она упала на склон, от боли у неё перехватило дыхание. Роин скотилось вниз и рухнуло в ледяную воду речки, текущей под мостом. Перед тем как окунуться с головой, она увидела небо и мост, заметила и поспешно уезжающий грузовик. Два огромных фургона, словно поднялись над каменной оградой моста. Трейлер покрывал тяжёлый зелёный нейлоновый тент. Краем глаза она заметила название компании большой красный логотип, нарисованный на боку ближайшего фургона. Но не успев как следует рассмотреть его, Роин окунулась в ледяную воду. От холода у неё снова перехватило дыхание. Роин с трудом вынырнула на поверхность и обнаружила, что её немного снесло течением. Промокшая одежда мешала двигаться в воде, но она всё же добралась до берега и, ухватившись за ветку дерева, вылезла на сушу. Роин опустилась на колени в грязь, кашля от попавшей в дыхательные пути воды, я попыталась осознать, насколько она пострадала. Но стоило ей услышать жуткий стон матери со стороны перевёрнутого и помятого лендровера, как Роэн позабыла о собственной боли. В паническом ужасе она с трудом поднялась на ноги и заковыляла по обледеневшей траве к машине, лежащей у основания моста колёсами вверх. Корпус помялся, и там, где содралась тёмно-зелёная краска, просвечивал яркий блестящий алюминий. Двигатель работал, передние колёса всё ещё бесполезно крутились. Мама где-то закричала Роен. Ужасные стоны не смолкали. Ухватившись за остатки машины, чтобы не потерять равновесие, она захрамала к автомобилю с ужасом, ожидая того, что ей предстоит увидеть. Джорджина сидел на мокрой земле, прислонившись спиной к борту машины. Ноги она вытянула перед собой. Левая была неестественно вывернута так, что носок сапога смотрел вниз. Очевидно, она была сломана в колене или близко к нему. Но не это было истинной причиной отчаяния Джорджины. На коленях она держала мага, склонившись над ним в безутешном горе и вовсю рыдала. Грудную клетку пса раздавило. Язык высовывался из угла пасти в последней улыбке, с розового кончика капала кровь. И Джорджину утирала её собственным шарфом. Роен опустилась на землю рядом с матерью и обняла за плечи. Я впервые пришлось видеть слёзы Джорджины. Она прижалась к ней изо всех сил, пытаясь разделить скорбь, но плач не стихал. Роен не знала, сколько они просидели так, однако вид искалеченной ноги матери и просыпающийся страх, что водитель вернётся, чтобы закончить своё чёрное дело, заставил её подняться. Роен с трудом заползла на склон. и выбралась на середину дороги, пытаясь остановить какую-нибудь проезжающую машину. Только когда с момента назначенной встречи прошло 2 часа, Николас достаточно обеспокоился, чтобы позвонить в полицейское управление Йорка. К счастью, он запомнил регистрационный номер ленд-ровера. Это оказалось совсем несложно: инициалы его матери и несчастное число 13. Небольшая пауза. Женщина-полицейский открывала сводку происшествий на компьютере. Мне очень жаль, сэр. Но эта машина сегодня утром попала в аварию. Что случилось с водителем? — резко спросил Николас. — Водитель и один пассажир доставлены в Йоркскую приходскую больницу. С ними все в порядке? — К сожалению, сэр, я не располагаю такой информацией. Николасу понадобилось 40 минут, чтобы добраться до больницы, и почти столько же, чтобы отыскать там Роян. Она сидела у постели матери в женском отделении хирургии. Джорджина еще не пришла в себя после наркоза. Когда Николас подошел к ней, Роин подняла голову. — С тобой все в порядке? — спросил он. — Что произошло? — У мамы сильно повреждена нога. Хирургу пришлось поместить в бедро пластину. — А как ты? — Пара синяков и царапин, ничего серьезного. — Что произошло? — Грузовик. Он столкнул нас с дороги. Нарочно? В Николасе что-то дрогнуло, когда он вспомнил другой грузовик на другой дороге другой ночью. — Думаю, да. На водителе была маска, вязаный шлем. Он врезался в нас сзади, и я уверена, что нарочно. Ты рассказала полиции? Ройнки внула. Кажется, грузовик украли сегодня рано утром. Задолго до происшествия, когда водитель остановился в одном из придорожных кафе, он немец и не говорит по-английски. Тебя пытались убить в третий раз, мрачно поговорил Николас. Всё, я беру дело в свои руки. Он отправился в зал ожидания больницы и позвонил оттуда. Главный констебль графства был его хорошим другом, как впрочем и главный врач больницы. Когда Николас вернулся, Джорджина пришла в сознание после наркоза. Хотя она ещё не вполне оправилась от последствий операции, состояние было удовлетворительным, и мать, Роэн, перевезли в частную палату, которую ей устроил Николас. Хирург-ортопед появился через несколько минут. Привет, Ник. Что ты здесь делаешь? Поприветствовал он хозяина Квентон-парка. Роин снова подгляделась в широкий круг знакомств баронета. А затем врач повернулся к Джорджине. Как вы себя чувствуете? У вас весьма сложный перелом. Кости напоминали конфетти. Мы умудрились собрать все воедино, но вам придётся пролежать не менее 10 дней. Слушай внимательно, юная леди, сказал Николас Роин, когда Джорджина заснула, и они вышли из палаты. Нужны еще доказательства моей правоты. Горничная уже приготовила комнату в Куэнтон-парке. Я не дам тебе снова бродить, где попала. Иначе следующее покушение может оказаться несколько более удачным. Роэн была слишком потрясена и напугана, чтобы спорить. Поэтому она послушно вскарабкалась на переднее сидение рейндж-ровера и позволила сначала отвезти себя к врачу, снять швы, а потом в Куэнтон-парк. Как только они прибыли туда, Николас отправил ее в спальню. «Повар пришлет обед. Не забудь принять снотворное, которое прописал врач. Если ты дашь ключ от дома в Брэнсбери, кто-нибудь привезет твои вещи. А пока что моя экономка подобрала ночную рубашку и зубную щетку. И чтобы до завтрашнего утра я тебя не видел». Роин даже понравилось, что ее жизнь взята под контроль. Впервые с той страшной ночи в оазисе она почувствовала себя по-настоящему в безопасности. И все же Роин... Предприняла последний жест независимости, спустила снотворное Магадон в унитаз. Длинная ночная рубашка, лежавшая на подушке, была сшита из натурального шёлка и отделана лучшими уэльскими кружевами. Раньше Роен не приходилось надевать таких роскошных вещей. Она осознала, что рубашка должно быть принадлежала покойной жене Николса. Эта мысль всколыхнула в ней странные чувства. Она забралась в кровать с балдахином, Но даже огромный, слишком мягкий матрас и незнакомое окружение не помешали ей заснуть. На следующее утро молодая горничная разбудила Роин, принеся ей таймс и горячий чайник, а следом и большую сумку с вещами. Сэр Николас приглашает вас позавтракать с ним в столовой в 8:30. Принимая душ, Роин изучала своё тело в огромном зеркале, которое занимало целую стену ванной. Помимо наживого ранения на руке, которое оставалось синевато-багровым, и Зажило только отчасти, на бедре красовался огромный синяк. Ещё два на левом боку ягодицы последствия автокатастрофы. На голени была большая царапина, и Роен надел свободные брюки, чтобы прикрыть её. Слегка хромая, она спустилась по лестнице и прошла в столовую. "Ешь, не стесняйся", сказал Николас, поднимая глаза от утренней газеты. Он указал рукой на блюдо на боковом столике. Чуть выше на стене висела картина Накладывая яичницу себе на тарелку, Ройну знала пейзаж Констабля. Как тебе спалось? Николас не дождался ответа и продолжил: "Я слышу новости из полиции. Они нашли брошенный трейлер на придорожной площадке для автомобилей в Харроу-Гейте. Полиция пытается установить, кому он принадлежит, но не надеется на хорошие результаты. Кажется, мы имеем дело с профессионалом". Мне нужно позвонить в больницу, проговорил Роен. Я уже сделал это. Твоя мать хорошо спала. Я оставил сообщение, что ты навестишь её вечером. Вечером? резко обернулась она. Почему так поздно? Я намереваюсь занять всё твоё время до этого. Хочу, чтобы мои деньги не пропали даром. Когда Роен подошла к обеденному столу, он поднялся и отодвинул для неё стул. Роен стала неловко при проявлении подобной вежливости, но она ничего не сказала. Что касается первого нападения на вас с Дурайдом на вилле в оазисе, мы не можем сделать никаких заключений, помимо того, что убийцы хорошо знали, что ищут и где это должно лежать. Ей стало не по себе от неожиданной смены темы. Однако рассмотрим второе покушение в Каире — граната. Кто знал, что ты едешь в это время в министерство, помимо самого министра? Роин задумалась, не переставая жевать. — Не знаю точно. Кажется, я сказал об этом секретарю Дурайда. Может быть, с парой научных сотрудников. Он нахмурился, значит, половина музея знала об этой встрече. Вроде того, увы. Николас ненадолго задумался. Ну ладно. Кто знал, что ты уезжаешь из Каира, что будешь жить в домике матери, один из клерков из администрации привёз мои слайды в аэропорт. Ты называл ему номер рейса? Нет, конечно, нет. И Камуджи вообще говорила об этом? Нет. Хотя Она заколебалась. Да. Я сказала министру во время разговора, когда попросила об отпуске. Но не он же это, правда? На лице Роен явно читался ужас. Николас пожал плечами. Порой случается не такое. Министр знал о работе, которую вы с Дурайдом вели на седьмом свитке? Без подробностей, но «Да, в общих чертах представлял, чем мы занимаемся». «Хорошо. Тогда следующий вопрос. Чай или кофе?» Николас налил ей кофе и продолжил. «Ты говорила, что у Дурайда был список потенциальных спонсоров экспедиции. Можно использовать его в качестве списка подозреваемых». «Музей Гетти», — проговорила Роян, и Николас улыбнулся. «Смело вычеркиваем. Они не стали бы бросать гранаты на улицах Каира. Кто еще?» Готхольд Эрнст фон Шиллер. Гамбург. Тяжелая промышленность. Заводы по производству металлов и сплавов. Добыча полезных ископаемых, кивнул Николас. Кто был третьим? Питер Уолш. Техасец. Знаю. Живет в Форт Уорте. Лицензия на торговлю фастфудом по почте. В мире немного людей, финансовое положение которых позволяет соревноваться с крупными музеями, когда речь заходит о приобретении значительных пополнений в коллекцию древностей или финансировании экспедиций. Никола знал всех, поскольку это был круг соперников, включающий не более пары дюжин человек. Ему приходилось соревноваться с ними на аукционах Sotheby's и Christie's, не говоря уж о менее знаменитых, где продавались свежие древности. Прилагательное свежие использовалось в значении свежевыкопанные. Это просто бандиты с горящими глазами. Они сожрали бы собственных детей, если бы слегка проголодались. Представляешь, их действия, знай они, что ты стоишь на пути к гробнице Мамоса. Кстати, не связывался ли кто из них с Дурайдом после публикации книги, как я? Не знаю, но в принципе могли. Не могу поверить. что хотя бы один из этих красавцев не воспользовался таким очевидным способом. Надо исходить из предположения, что оба знают о последней работе Дурайда. Придётся внести их в список подозреваемых. Николас посмотрел на её тарелку. Наелась? Ещё яичницы нет? Хорошо, тогда пойдём в музей и посмотрим, что для нас подготовила миссис Стрит. Зайдя в его кабинет, Роен поразилась, как много и Николас успел сделать за такое малое время. Должно быть, он работал весь вечер, превращая комнату почти в военный штаб. В центре кабинета стояла большая доска, на которую были прикреплены несколько наложенных друг на друга спутниковых фотографий. Роен подошла, чтобы получше рассмотреть их и обратила внимание на другие материалы, висящие рядом. Помимо крупномасштабной карты, отражающей ту же часть юго-западной Эфиопии, что и спутниковая съёмка, на доске висел список имён и адресов. перечень необходимого оборудования и магазинов, в которых Николас ранее закупал товары для других поездок в Африку, лист расчетов расстояния и нечто напоминающее наброски для бюджета экспедиций. В верхней части доски висели листы, а заглавлены «Эфиопия» — общая информация. Всего там оказалось пять листов формата А3 мелким шрифтом, поэтому Роин не стал их читать целиком, но основательность подхода ее потрясла. Она решила изучить все материалы, как только представится возможность. Однако пока что она подошла к одному из двух стульев, который Николас поставил возле стола перед доской. Сам Харпер встал у доски, взял офицерскую тросточку с серебряным кончиком и взмахнул ею, словно учительской указкой. Внимание, класс. Николас постучал по доске. Первое, что потребуется это убедить меня, что мы возьмём след таиты после того, как он остывал несколько тысяч лет. Для начала рассмотрим географические особенности ущелья Аббая. Николас провёл указкой по руслу реки на спутниковой съёмке. В этой части река выгрызла русло в базальтовом плато. В некоторых местах стены отвесные и достигают 4 или 5 сотен футов с каждой стороны. Там, где присутствуют вкрапления более твёрдого аспидного сланца вулканического происхождения, река не сумела их разрушить. Они образуют серию огромных порогов в русле. Думуй ты справедливо предположила, что ступени Таиты это водопады. Баронет подошёл к столу, заваленному различными документами, и выбрал из кучи бумаг фотографию. Я снял это в ущелье во время экспедиции вооруженных сил в 1976 году. Таким образом, ты сможешь представить, каковы некоторые из них. Николас протянул ей черно-белую фотографию, справа и слева — высоченные скалы, а в середине — огромный водопад, падающий прямо с небес, на фоне которого полуобнаженные люди в лодках казались лилипутами. Я не представляла, что такое бывает. Роин уставилась на отпечаток не без трепета. Конечно, снимок не передаёт всего величия и грандиозности этого забытого Богом места, сказал Николас. С точки зрения фотографа, там не откуда было снять кадр, передающий перспективу. И всё, что ты поймёшь, как водопад мог остановить отряд египтян, идущих вверх по реке пешком или с вьючными лошадьми. Обычно вокруг водопадов существуют тропы, сделанные слонами или другими животными за долгие века. Но способа обойти этот водопад нет. Роин кивнул, и Харпер продолжил. «Даже двигаясь вниз по течению, нам приходилось спускать лодки и все снаряжение на веревках. Это было непросто». Николас снова взял тросточку и провел ею по руслу реки на спутниковом фотоснимке вверх от темного клина плотины в центральном Судане. «Круче начинаются на эфиопской стороне границы, и именно там находятся ущелья. Вокруг нет ни городов». Не дорог только два моста, гораздо выше по течению. Все 5 сотен миль нет ничего, кроме ревущих вот Нила и жестоких чёрных базальтовых скал. Он умолк, давая себе сиденье возможность усвоить сказанное. Это последнее по-настоящему дикое место на земле, пользующееся дурной славой как пристанище диких зверей и ещё более диких людей. Я отметил на спутниковом снимке основные водопады в самой глубокой части ущелья. Он ткнул указачей в красный кружочек. Это водопад номер 2, находящийся примерно в 120 милях от границы с Суданом. Однако нам придётся учитывать ряд факторов, и не последний из них, что река могла изменить русло за 4000 лет, прошедших с тех пор, как её посещал наш друг Таита. но не могла же она выбраться из такого глубокого ущелья. «Целых четыре тысячи футов!» — запротестовала Роин. «Такое сдержала бы даже Нил. Да, но само русло не могло остаться неизменным. Я не в состоянии описать силу и мощь течения в сезон дождей. Река поднимается на двадцать метров и мчит свои воды со скоростью десять узлов и более». «И ты плыл по ней?» — с сомнением спросила Роин. Не в сезон дождей. В это время там никто не может выжить. Оба молча смотрели на фотографию не менее минуты, представляя, как кошмарна такая водная мощь в полной силе. Потом Роин продолжил разговор. Второй водопад, — напомнила она собеседнику. Вот он, там, где в Аббай впадает приток. Это река Дандера, исток которой находится на высоте 12 тысяч путов ниже пика горы Санкай. примерно в ста милях от ущелья. А ты помнишь место слияния рек? Это было двадцать лет назад. К тому моменту мы пробыли в ущелье уже месяц, и все дни слились в сплошной кошмар. Память меркла от одинаковых скал по сторонам и густых джунглей на склонах. Наши чувства притупились от жары, насекомых, рева воды и бесконечной упорной работы на веслах. Но, как ни странно, слияние Аббай и Дандеры запомнилось мне по двум причинам. Ну? Роин с готовностью наклонилась вперед, но Николас покачал головой. Мы потеряли там человека. Единственная потеря во второй экспедиции. Веревка порвалась, и он упал сотни футов. Попал спиной на скальный выступ. Мне очень жаль. Но была еще одна причина, по которой тебе запомнилось это место. Там находится Коптский монастырь, вырубленный в каменной стене на высоте четырехсот футов над поверхностью реки. — В самом ущелье? — изумилась Роэн. — Но зачем там строить монастырь? Эфиопия — одна из старейших христианских стран в мире. Там более девяти тысяч монастырей и церквей. Многие из них рассеяны по отдаленным и недоступным горам — Это место возле Дандера славится как место захоронения святого Фрументия, который христианизировал Эфиопию, придя из Византийской империи в начале 3 века. Легенда гласит, что он потерпел кораблекрушение на Красном море и был выброшен на берег в Аксуме, где обратил императора Эзана. Ты был в монастыре Нет, конечно, рассмеялся Николас. Мы были слишком заняты выживанием и желанием выбраться из этого ада, чтобы осматривать достопримечательности. Мы спустились по водопаду и поплыли по реке. Всё, что я помню о монастыре это дыры в поверхности скал высоко над рекой и далёкие фигуры монахов-отшельников в белых балахонах, стоящих у выхода из пещеры, бесстрастно наблюдающих за нами. Некоторые помахали им, и почувствовали себя довольно неприятно, когда не получили никакого ответа. Но как мы снова доберёмся до этого места без полномасштабной речной экспедиции, спросил Уроин, печально глядя на доску. Уже сдаёшься? подмигнул Еникова. Погоди, пока встретишь тамышных москитов. Они поднимут тебя и отнесут в своё логово, а потом сожрут с потрохами. Будь серьёзнее, упрекнул его Уроин. Как мы собираемся спускаться туда? Монахов кормят жители деревень, расположенных на плоскогорьях возле ущелья. Очевидно, вдоль обрыва идет козья тропка. Они сказали нам, что на спуск от верха до низа ущелья требуется три дня. И ты сможешь отыскать этот путь? Нет, но у меня есть пара идей. Только об этом позже. Сначала решим, что мы собираемся найти там, четыре тысячи лет спустя после смерти Таиты. Харпер выжидающе посмотрел на Роин. Теперь твой черед. Убеди меня. Николас протянул ей указку, опустился на стул рядом с ней и искристил руки на груди. Сначала тебе следует вернуться к книге. Роэн положила указку и снова взяла "Ричного бога". Помнишь такой персонаж? Танос. Разумеется. Он был командующим египетскими армиями под началом царицы Лостры и носил титул великого льва Египта. Он возглавлял бегство, когда гипсысы изгнали его народ. Кроме того, он был тайным любовником царицы, и если верить стояте отцом царевича Мемнона, её старшего сына заметила она. Танус погиб в горах во время карательной экспедиции против эфиопского вождя Аркуна. Таита мумифицировал его тело и привёз царице, продолжил Николас. Именно так, кивнула Роен. Это приводит нас ещё к одной подсказке, которую вычислили мы с Дурайдом. и седьмого свитка? Он опустил руки и выпрямился. Нет, не из свитков, а из надписи на могиле царицы Лострис. Роин полезла в сумочку и достала фотографию. Это увеличенная съёмка части фрески из усыпальницы. Позже стена осыпалась и теперь потеряна для нас. Там оказались алебастровые кувшины. Мы с Дурайдом решили, что раз стоит помястил надпись на почётное место перед спрятанными свитками, это что-то дозначит. Она передала фотографию Николосу, и тот принялся изучать её сквозь увеличительное стекло.